Глава 58 Ни Мейс, ни Роя не знали, чего ожидать дальше. И уж определенно не того, что они увидели в квартире Алиши Роджерс. Здесь пахло освежителем воздуха, было чисто и удивительно аккуратно, особенно по сравнению с коридором, в котором едва не до потолка громоздились мешки с мусором. Возможно, подумала Мейс, именно поэтому Алиша так активно пользуется освежителем. Мебель была дешевой, скорее всего, подержанной, но расставлена разумно и даже с некоторым творческим замыслом. На маленьком окне висели сшитые вручную нитяные занавески. В углу стоял картонный ящик с надписью «Оленей парк», в котором лежало несколько игрушек. Насколько можно было судить, квартира состояла из двух комнат. Вторая, вероятно, спальня находилась за закрытой дверью. Кухня представляла собой плиту и встроенный мини-холодильник. Нон, у которой был ключ, впустила их. «Алиша!» — крикнула она. «Социальщики пришли!» Послышались шаги, дверь спальни открылась, и в комнату вошла Алиша Роджерс. На ее худом правом бедре ехал трехлетний мальчик. Длинные волосы девушки, за исключением туго заплетенной косички справа, были собраны и заколоты сзади. У нее были большие глаза, маленькая личико и тонкие потрескавшиеся губы. При росте 5,3 она весила не больше 90 фунтов, в то время как в малыше была почти половина этого веса. рой взглянул на бумагу, содержащую сведения об Алише. Он многое повидал в бытности общественным защитникам и не удивлялся мамам-подросткам, хотя знал, что ребенок, воспитанный ребенком, не лучшее дело. Тем не менее, это было намного лучше, чем оставить младенца в мусорном баке. Алиша Роджерс, в отличие от многих других, взяла ответственность на себя, но он объявила. «Ну, народ, я вас тут оставлю. Алиша, если тебе что-то понадобится, я буду внизу в прачечной». «Спасибо, Нон», но — ответила Алиша. Она не отрывала взгляда от пола, в то время как малыш с открытым ртом разглядывал Мейс и Роя. Перри шагнула вперед. «Алиша, меня зовут Мэйс, а это Рой. Мы встречались утром с Кармелой». По-прежнему, глядя в пол, Алиша произнесла «Кармела хорошая». И она была очень рада, что мы с тобой встретимся. «Какой у тебя славный мальчишка», — сказал Рой. «Как его зовут?» «Тайлер», — ответила Алиша. Она подняла пухлый кулачок мальчика и помахала им. Но когда выпустила его, Тайлер безвольно уронил руку, продолжая с открытым ртом смотреть на гостей. «Не хочешь присесть, пока мы разговариваем?» — спросила Перри. Тайлер на вид довольно увесистый парень. Рой и Мейс уселись на потрепанном диванчике с упаковочными поролоновыми прокладками на сиденье. Алиша опустила Тайлера на пол и села, скрестив ноги рядом с ним. Затем достала из коробки игрушку и вручила мальчику. «Поиграй, Тай, а мама пока поговорит с этими людьми». Тайлер плюхнулся на пол и принялся послушно играть с фигуркой космонавта, у которой не хватало ноги и руки. Алиша подняла взгляд. «Кармела говорит, у вас есть что-то для меня». «Предложение участвовать в исследовании», — сказала Мэйс. Алиша явно не обрадовалась. «Я думала, это какая-то работа, понимаете, настоящая работа с детсадом и больничными». «Нет-нет, все верно, исследование включает деньги и обучение». «А школа?» — И образование. На самом деле именно образование считается самой важной частью. — Я не получила аттестат, бросила из-за Тайлера, потом вернулась, но не смогла. — С этим мы поможем. Ты же все еще хочешь получить аттестат? — спросила Мейс. Надо, чтобы выбраться отсюда. — Без школы здесь только наркотики или маг. — Не смогу как следует заботиться о Тае. Она протянула руку и погладила вьющиеся волосы мальчика. Всякий раз, когда Мэйс смотрела на Тайлера, черты лица мальчика казались ей знакомыми, но она никак не могла вспомнить, откуда. «Давай обсудим подробности и посмотрим, заинтересует ли это тебя. Меня заинтересует что угодно, только бы мы отсюда выбрались. Ты имеешь в виду себя и Тая, и моего брата?» «Твоего брата?» — заинтересовалась Мэйс. «В документах этого не было. Он только вернулся». — Откуда? — Из тюрьмы. — Окей. А папа Тайлера? алиша замешкалась, ее взгляд метнулся в сторону. Мейс миллион раз видел этот маневр. Девушка собирается соврать. — Наверное, умер, не знаю. Его нет, вот и все. — А твои родители? — спросил Рой. — Папа умер. Он продавал героин на углу в квартале отсюда. Мама оставила меня с бабушкой. — А почему мать тебя оставила? — уточнил Рой. Ей пришлось, она в тюрьме за убийство папы. «Ох!» — выдохнул Рой. «Да он заслужил!» — взъерошилась Алиша. «Он все время бил ее по-черному». «А твоя бабушка?» — спросила Мейс. У Алиши на глазах показались слезы. Ее застрелили. Она просто шла по улице с продуктами и попала между двух проклятых бригад. Но успела увидеть Тая, и он увидел свою прабабушку. Четыре поколения — большая редкость, — заметил Рой. Ей было только 41 когда ее убили. Моей маме тоже было 13 когда я родилась. Мейс собиралась задать следующий вопрос, когда дверь квартиры открылась. Увидев стоящего в дверях человека, Перри тут же поняла, кого ей напоминал Тай. — Какого хрена ты тут забыла, сука? — заорал мужчина. В дверях стоял Даррен Роджерс, он же Бритва, парень, в которого Мейс выпустила струю перцового аэрозоля. В следующую секунду сраный полуавтоматический пистолет целился точно ей в лицо.